Глава 18 Поминки генерального директора решили устроить в помещении профсервиса в том самом зале, где совсем недавно торжественно отмечали наступление Нового года. Решил, конечно, не коллектив, а Петр Иванович Копатько. Елочку с гирляндой и прочие новогодние украшения, конечно, убрали. Столы оставили в центре, но без стульев, словно намекая сотрудникам и прочим соболезнующим, что засиживаться долго не стоит. После похорон, когда люди потянулись к автобусам, Кристина Лексукова подошла к отцу своего жениха и сказала, что друзья Влада не хотят поминать товарища вместе с посторонними, а потому она арендовала помещение небольшого кафе возле своего дома, куда все они и поедут сейчас. Копатька равнодушно кивнул, посмотрев на толпу молодежи. Так будет даже спокойнее, если друзья Владика не будут общаться с его коллегами. Сотрудники управляющей компании сели в автобус, а друзья покойного — в свои автомобили. Но некоторые из них разместились в семиместном мини-вене. в его салон заскочила девушка в мини-юбке, та, что хвасталась чистой дружбой с Владиком. Тут же рядом с ней плюхнулся на сиденье высокий парень в кожаной куртке. «Меня зовут Володя», — представился он, разглядывая розовые колготки — И то, как соседка пытается одернуть задравшуюся юбочку. Не возражайте, если мы погрустим вместе. Девушка посмотрела на него и решила оставить свою юбку в покое, кокетливо положив ногу на ногу. А я, Алиса, вздохнула она. Мы с Владом были очень близкими друзьями. Повезло ему, улыбнулся парень. Да, согласилась девушка и вдруг вспомнила. Только он теперь в земле. Бедняжка. Вдруг это моя дружба стала для него роковой. Минивэн заполнился, и машина тронулась с места. До кафе добрались быстро, но другие гости уже сидели за длинным столом и поднимали тосты за погибшего друга. Только что прибывшие стали отыскивать свободные места в разных концах стола. Но Володя усадил Алису рядом с собой, продолжая одаривать ее комплиментами, а та в ответ кокетничала. Кристина Лексукова смотрела на обоих с явным неудовольствием, хотела что-то сказать, но промолчала. Сначала все старались быть печальными, но постепенно обстановка стала меняться, начались разговоры, то там, то тут слышался смех, большая компания разбилась на группки, все говорили о разном, знакомые, давно не видевшие друг друга, обменивались новостями, девушки делились впечатлениями о местах своего отдыха, в ушедшем году о море, о пляжах, о бутиках, В общем, вскоре поминки превратились в обычную вечеринку. Лексукова еле сдерживала раздражение, а когда кто-то из гостей попросил официанта поставить какую-нибудь музыку, не выдержала. «Друзья!» — громко произнесла она. «Не забывайте, по какому поводу мы собрались здесь. Давайте соблюдать приличия!» «В самом деле», — поддержала ее Алиса. «Потусоваться пришли, что ли? Еще танцы тут устройте. «Музыку им подавай!» «А Владик больше не повеселится!» Наигранно всхлипнула она. Кристина наклонилась к сидящему рядом парню и попросила. «Стас, сделай так, чтобы этой швали здесь не было!» Молодой человек кивнул, поднялся, обошел стол и, оказавшись рядом с девушкой в розовых колготках, наклонился к ее уху. Встала и пошла отсюда. «Чего?» — удивилась Алиса. «Ты вообще кто такой?» Стас схватил ее за локоть и попытался вытащить из-за стола, но вмешался Володя. «Ты чего, Стасик? Не трогай девушку. Кто ты такой в самом деле? Вспомни, как ты у Влада на хвосте постоянно сидел. Ты же в клубах за себя никогда не платил. Да ты еще долг Владу не вернул. Я помню, как ты пять штук баксов взял на пару недель, а сколько прошло? Да пошел ты! Это наше с Владиком дело!» — закричал Стас. — Конечно! — усмехнулся Володя. — Ты, небось, и рад, что отдавать теперь не придется? Стас взревел, схватил обидчика за грудки, и тут пронзительно заверещала Кристина. — Вон отсюда все! Ведете себя, как гопота! Затем она гневно обернулась на девицу в мини-юбке. — И ты убирайся! Еще не хватало, чтобы всякие проститутки себя подругами Владика называли. — А сама-то ты кто? Посмотри на свою рожу! — крикнула Алиса. — С тебя штукатурку смыть? Вообще все мужики шарахаться будут. Все знают, что только благодаря папаше ты Владика к себе привязала. Драка была недолгой, но кровопролитной. Кристина подскочила первой и ударила соперницу с размаху. Но попала по Стасу. Зато Алиса тут же вцепилась в ее волосы левой рукой, а правой начала наносить удары. Ее попытались оттащить, И тогда она пнула Лексукову ногой. В ответ тут же получила неуклюжий удар от Стаса. Тогда в бой ринулся Володя. Стас упал на стол и сполз на пол. А следом полетели тарелки, вилки, ножи, бокалы и бутылки. На Володе бросилось несколько человек, но неожиданно Алиса схватила бутылку за горлышко и разбила ее о край стола. — Кого порезать? — закричала она. — Подходите, уроды! Толпа расступилась. Девушка начала пятиться к выходу. «Только попробуйте подойти, мажора недоделанные!» Ее новый поклонник шел рядом, трогая пальцами разбитую губу. «Не выпускайте их!» — истерично крикнула Кристина. Никто не тронулся с места. Когда парочка оказалась на улице, Володя предложил. «Может, в боулинг?» «Лучше сразу к тебе», — ответила Алиса. «Или ко мне» но я за городом живу. Кстати, я тут виски со стола прихватила и показала сумочку, в которую едва уместилась бутылка. «Когда ты успела?» — удивился парень. «Как пришли, сразу и взяла, чтобы потом не забыть. А ты мне еще на кладбище понравился». Взаимно ухмыльнулся Володя, облизывая разбитую губу и тут же замахал рукой, останавливая проезжающие мимо такси. Забравшись в салон, они сразу начали целоваться. А в кафе поминки продолжались, как ни в чем не бывало. Официанты собрали разбитую посуду, и гости вернулись за стол с таким спокойствием, словно скандала, и не наблюдали. Даже Кристина Лексукова уселась на свое место. «Вообще-то, Стас, я ожидала от тебя большего», язвительно заметила она своему соседу. «Что я ее замочить должен был при всех?» — возмутился тот. «Но ты только скажи, и я все сделаю». «Ладно», — кивнула Лексукова. Эта дура не стоит внимания. А вот есть и другая, и за особую благодарность с ней бы надо поквитаться, только сделать это так, чтобы и запаха от нее не осталось. Я понял о ком ты, ухмыльнулся Стас.